Глава 63. Все отложили еду и выпрямились. В зал вошла королева в сопровождении двух леди Фрейлин и нескольких молодых мужчин в военных мундирах, по видимости, охрана. Королеве было около 60 лет, выглядела она величественно и торжественно. Высокая прическа, дорогие украшения на груди, пышное синее платье, расшитое золотыми нитями. «Добрый день, лорда и леди», – поздоровалась она. «Не суетитесь, я просто прогуливалась и решила заглянуть на ярмарку». Королеве все поклонились, но беседы никто не продолжал. Боялись. Стало довольно напряженно. Ее величество наверняка это ощущало. Да уж, нелегко быть королевой. Всюду к тебе повышенное внимание. И погулять просто так нельзя. Я с волнением следила, куда направится королева. И к моему страху она шагнула к нашему столику. О, какая встреча! Только утром с вами виделись, лорд Ван Дрейк. Королева смирила герцога скверным кверным взглядом и поглядела на меня. А вы... Ее Величество слегка прищурилось. В этот момент я увидела, как сильно сходство между королевой и леди Элеонорой. Ведь они родные сестры. Тот же разрез глаз, те же линии губ. Только Элеонора младше лет на пять. Кейтлин Перри, представилась я, слегка поклонившись. «Да, я вас узнала», — ласково улыбнулось ее Величество. «По портрету, который показывал лорд Ван Дрейк. Но на картине, конечно, не передать всей живости натуры и искры взгляда. Вживую вы прихорошенькая». Королева покосилась на герцога, словно взглядом что-то ему выговаривая. Кажется, она удивлена видеть нас вместе. Честно говоря, я и сама понятия не имею, как так вышло. Герцог умеет найти расположение и лишить девушку разума. «Спасибо, Ваше Величество. Я натурально залилась краской. Столько внимания. И от Ее Величества, и от всех, кто находится в зале. Все глядели теперь только на меня. Я слышала, вы ведете свое хозяйство?» Верно, я хозяйка баронства и привезла на ярмарку свой сыр. Я поглядела на герцога. Интересно, это он обо мне все королеве рассказал. Откуда же еще она обо мне столь наслышана? Вандрей улыбнулся мне в ответ. Королева поглядела на него, на меня, потом снова на него и опять на меня. Потом, словно задумавшись, пробежалась взглядом по залу. Гости наконец отмерли и зашевелились, продолжили непринужденное общение. Только за нашим столиком царила напряженная тишина. «У нас в стране очень мало женщин, которые сами занимаются хозяйством, леди Кейтлин», — проговорила королева. «У меня сегодня во дворце небольшой прием. Приезжайте, я бы хотела поболтать с вами побольше, услышать о проблемах, с которыми вам приходится сталкиваться. Мне интересно развивать женский бизнес». «Спасибо за приглашение. Конечно, я приду, ваше величество». «Восемь». Королева ушла, и все свободно вздохнули. «Мне пора возвращаться к своему прилавку», — проговорила я. «Я провожу тебя, Кейтлин». Герцог снова увязался за мной. Мы вышли на улицу. «Пол восьмого я заеду за тобой, чтобы сопроводить на прием к королеве», — сказал он. «А вас что, тоже пригласили?» «Я приглашён и хочу пойти с тобой вместе», — кивнул Ван Дрейк и потянулся в карман за переговорным артефактом. «Извини, Кейтлин, я отвечу». «Да, Бертран». Мы снова двигались по дорожке, то и дело уклоняясь от снующих туда-сюда людей. «Он хочет пойти вместе?» Кажется, герцог забылся. Мы не пара, я к нему не вернулась. Пора напомнить ему об этом и сказать, что я поеду без его сопровождения. «Повтори, что ты сказал?» Леденящим от ужаса голосом произнес герцог в артефакт. «На тебя готовят дело по связи с Редфоксами. Конец тебе, вот что я говорю, слышишь, Вильям?» Раздалось из переговорного артефакта. Мужчина на той стороне гневно кричал. «Я сейчас приеду, поговорим». В Андрейку брал артефакт и продолжил шагать рядом со мной, будто ничего не случилось. Но ведь это тот самый Ред Фокс, предатель короны, который покушался на королеву. Меня хотели подговорить дать ложные показания против герцога, чтобы его подставить, но, кажется, обошлись и без меня. Все в порядке?» — спросила я, поглядев на мужа. «Я разберусь, не волнуйся. Так что я заеду за тобой вечером, восьмого. Какой адрес у твоего отеля, Кейтлин?»